Планы заговорщиков снова срываются. Еще раз участники антинацистского заговора попытались уговорить генералов сместить фюрера, на этот раз до того, как он предпримет новую агрессию на севере, о которой они прознали. Гражданские заговорщики вновь хотели получить от английского правительства заверение в том, что оно заключит мир с антинацистским режимом, и что при любом соглашении с новым правительством Рейха за Германией сохранятся территории, приобретенные во время пребывания Гитлера у власти, Австрия, Судета и польские земли в границах 1914 года, хотя последнее условие в прошлом было достигнуто путем истребления польского народа. И именно с таким предложением Хассель, проявив большое личное мужество, отправился в Ворозу, Швейцарию, на встречу с английским тайным посредником, которого он называет в своем дневнике «Мистером Икс», и которым определенно был Лонсдейл Брайенс. 22 и 23 февраля они провели четыре совещания в обстановке строжайшей секретности. Брайенс был известен в дипломатических кругах Рима и слыл одним из тех самозванных и несколько наивных людей, которые пытались добиться мира путем переговоров. У него имелись связи с людьми на Даунинг-стрит, и на Хасселе, встретившегося с ним, он произвел сильное впечатление. После того, как майор Стивенс и капитан Бест потерпели фиаско в своих попытках установить связь из Голландии с немецкими заговорщиками, англичане проявляли некоторый скептицизм в отношении всей этой затеи. И когда Брайан стал настаивать, чтобы Хассель представил более надежную информацию о людях, от имени которых он говорил, немец возразил, я не могу назвать имена людей, которые поддерживают меня. Я могу только заверить вас, что переданное вами заявление Галифакса будет доведено до них». Затем Хассель изложил в общих чертах точку зрения немецкой оппозиции. Подразумевалось, что Гитлера следует свергнуть до начала крупных военных операций, что это должно быть исключительно немецкое дело, что должно последовать авторитетное английское заявление по поводу того, как относиться к новому антинацистскому режиму в Берлине, и что принципиальным препятствием любому изменению режима являются события 1918 года. То есть обеспокоенность немцев, как бы события не стали развиваться так же, как после того, когда в жертву был принесен кайзер. Хассель и его друзья хотели получить гарантии, что если они избавятся от Гитлера, Германия отнесутся более великодушно, чем тогда – когда немцы избавились от Вильгельма II. После этого он вручил Брайенсу меморандум, составленный им самим на английском языке. Это очень расплывчатый документ, полный благородных высказываний о будущем мире, основанном на принципах христианской этики, справедливости и закона, социального благополучия, свободы мысли и совести. Хассель писал, что величайшей опасностью этой сумасшедшей войны является большевизация Европы, Он считал, что это хуже, чем сохранение нацизма. А главное, его условие сводилось к тому, чтобы за Новой Германией остались почти все завоеванные Гитлером территории, которые тут же перечислялись. Брайан соглашался, что необходимо действовать быстро ввиду скорого немецкого наступления на Западе и обещал доставить меморандум Хасселя лорду Галифаксу. Хассель вернулся в Берлин, чтобы ознакомить участников заговора с последними предпринятыми им мерами. Хотя они ждали больше от встречи Хасселя с мистером Х. Теперь их больше беспокоил так называемый «Доклад Х, разработанный одним из членов группы в Абвере Гансом фон Донаньи на основе встречи доктора Мюллера с англичанами в Ватикане. В этом докладе говорилось, что Папа Римский готов обратиться к англичанам с просьбой, предложить разумные мирные условия новому антинацистскому правительству Германии. В этой связи характерна точка зрения оппонентов Гитлера, ставивших в качестве одного из условий, которое, по их утверждению, согласен был поддержать Папа Римский, урегулирование восточного вопроса в пользу Германии. Нацистский диктатор добился урегулирования на Востоке в пользу Германии посредством вооруженной агрессии. Добродетельные немецкие заговорщики хотели, чтобы то же самое сделали для них англичане с благословения Папы Римского. В зиму 1939 40 года доклад «Х» в умах заговорщиков приобретал преувеличенное значение. В конце октября генерал Томас показал доклад Икс Браухичу в надежде убедить главнокомандующего сухопутными войсками уговорить Гитлера отменить осеннее наступление на Западе. Однако Браухичу это не понравилось. Он пригрозил арестовать Тамаса за государственную измену, если тот еще раз обратится к нему с этим вопросом. Теперь, в момент подготовки новой нацистской агрессии, Томас пришел с докладом Икс генералу Гальдеру в надежде, что тот возьмется за него. Но надежды оказались тщетными. Начальник генерального штаба ответил Гюрделлеру, одному из наиболее активных заговорщиков, также умолявшему Гальдера возглавить заговор, поскольку слабовольный Браухич сделать это отказался что, будучи солдатом, не может в такое время оправдать нарушение клятвы, данной на верность фюреру. А кроме того, Англия и Франция объявили Германии войну, и надо довести ее до победного конца. Мир на условиях компромисса был бы бессмысленен. Только в крайнем случае можно предпринять действия, желательные Герделлеру. Стало быть так, записал Хассель в своем дневнике 6 апреля 1940 года.